Отправимся в путешествие. Да ладно, не может быть. Откуда она знает? Мы с женой сидим в маленьком офисе в американском Эшлендде и общаемся с Нормой на Кай Бёртон. В разговоре Норма упоминает модель Джозефа Кэмпбелла путь героя, на основе которой она выстроила методику своей работы. Я потрясён, кажется, что я слышу историю своей жизни, самых главных её событий, потерь, борьбы. периодов затишья, открытий. Вернувшись домой, я начал серьёзно изучать эту модель, читать, общаться с коллегами. С той встречи в Эшленде прошло 10 лет, и я до сих пор считаю, что путь героя — одна из самых глубоких техник, позволяющих найти себя в жизни. Однажды в давние времена. Джозеф Кэмпбелл, ученик Карла Юнга, изучал мифы народов мира. Древняя Греция, Персия, Иран — русские сказки, скандинавские эпосы. Кэмпбелл обнаружил, что везде присутствует общий сценарий, которому следуют герои мифов. Некий базовый закон развития человека, по которому мы двигаемся в жизни. Он назвал этот закон путь героя. Остаться в деревне. Кэмпбелл говорит, что в жизни можно выбрать одну из трёх дорог. Первая дорога остаться в деревне. Жить так, как говорят мама, папа, Учитель, друзья, реклама. Родом, садик, школа, институт, работа, пенсия, кладбище. В итоге человек прожил жизнь, прошёл все этапы, но его внутренняя песня так и не была спета. Голос не раскрыт. Покинуть деревню. Вторая дорога. Покинуть деревню. Бунт, революция, борьба с системой. Не хочу, как все и не буду. Я говорю нет навязанным смыслам. Я альтернативный и уникальный. Я плевал на ваше надо и должен. Человек проводит всю жизнь в борьбе с тем, чего он не хочет, но так и не находит себя настоящего. Голос внутри. Третья дорога путь героя. Следовать своей внутренней правде. Человек прислушивается к себе, как бы сложно ни было. Даже если все вокруг думают и живут по-другому. Он не борется с ними, ничего не доказывает. но и не боится быть собой. Живет так, как чувствует, как ему по-настоящему важно. На этом пути каждый шаг, будь то поступление в институт, замужество или выбор своего дела, становится способом проявить свою суть, спеть свою песню. Спираль. Траектория жизни спираль. Она бывает двух видов. Вертикальная. Ты растешь. Развитие, интерес, драйв, повышение качества работы и жизни. Или горизонтальная. Время идет, а ты все в той же плоскости. День сурка, тупик, болото. Путь героя – это вертикальная спираль. Дорога реализации, предназначения человека. Быть собой. Поиск работы мечты – есть поиск своего пути героя. Испытывать радость от работы – значит быть собой. Делать свое дело искренне и с душой. Делать то, во что ты по-настоящему веришь. Делать то, для чего ты создан. Но как? И тут возникают вопросы: как мне выйти на свой путь? Что делать, если я заблудился в лесу, застрял в болоте и занимаюсь тем, чем явно не хочу заниматься? Как быть, если я даже не знаю, каков мой путь героя и не вижу выхода? Карта этапов пути героя. Чтобы выйти на свой путь, нужна карта. Она поможет сориентироваться на местности, понять, где ты сошёл с дороги, а главное, где ты можешь снова на неё выйти. Такую карту и разработал Джозеф Кэмпл. Она описывает логику трансформации, качественного изменения работы и жизни. Дорога к работе мечты включает в себя ряд этапов. Вот они. Обычная реальность, зов намерение, порог, союзники, драконы, точка смерти и перерождения, подарок силы, испытание, мастерство. История силы. В путь. Для того, чтобы выйти в новое качество работы и жизни, необходимы три вещи. Карта, намерение и проводник. Карта у вас есть. Аудиокнига станет вашим проводником, а намерение вы найдете внутри себя. По коням.